Глава пятая Обычно закат в это время года несказанно хорош, но сегодня он показался мне тревожным. Заходящее солнце бросало на воду кровавые отблески, и хмурый старый рыбак, который вез меня к дальнему мысу, сказал «Не к добру». «Что?» – вздрогнул я. "Небо такое не к добру, Шадан», – ответил он. «Видишь, какие хвосты протянулись». Не иначе какой-нибудь джанай прогуливается поблизости, замышляет пакость. Лишь бы не такую же бурю. Я напряг память, но хвоста у Лалиры вспомнить не смог. Впрочем, это явно было что-то из местного фольклора. Думаешь, это дело рук какого-то злого духа? Да уж не человек, Шадан. Кто-то чем-то прогневал джанай, вот он и махнул хвостом. Хорошо, едва мазнул по адмару. «Осталось бы от всех нас мокрое место!» Без тени улыбки сказал рыбак, мерно работая веслами. «Только не говори, будто это Фергия Шади виновата», — сорвалось у меня. «Что?» «Нет, Шудан, не она», — уверенно ответил он. «От нее Джана избежит, отбросив хвост, как ящерица, когда колдунья в него вцепится. Но она, если захочет, догонит, оседлает и пришпорит, верно тебе говорю». Я не мог отрицать. У меня сложился схожий образ Фергии. Более того, я видел ее в деле, а отрицать, очевидное, очень сложно. Кто же мог прогневить духа? Задал я вопрос. Неужели магия Рашудана?» Да пойди пойми, шадан, пожал рыбак могучими плечами и развернул лодку одним движением весла. Зачем болтать попусту? Вот место, о котором сказала Фергия Шади. Иди, и да сопутствует тебе удача. Благодарю, ответил я, выпрыгнув на камне, и хотел дать ему монету, но лодка уже была далеко. Я не слышал ни скрипа уключен, ни плеска воды, то ли рыбак на редкость умело греб, то ли над его лодкой поработала Ферги. Я оставил на второе. Что ж, еще немного и солнце совсем скроется, а тогда можно будет приступать. Фергия сказала, Я услышу сигнал к началу действа. И я услышал. Это был все тот же кошмарный вой, я имею в виду пение. Невероятные диссонансы резали слух, высокие пронзительные ноты вколачивались в виски, они, естественно, низкие гудели в основании черепа, но все равно можно было уловить мелодию. Очень странную, нездешнюю. А еще мне чудился ритм, словно отбиваемый на большом барабане. Тоже чужой, здесь таких и не знают. А нет, мне не почудилось. Фергия явно била во что-то металлическое. С нее осталось бы взять любимый медный таз Феридис. А потом море вспыхнуло, мертвенно-синим пламенем, мерцающим в такт глухим ударом, и в этом свете я сумел разглядеть очертания подводных скал. Не иначе Фергия устроила такое нарочно для меня. Поди рассмотри, клятые галеры на дне темного моря. «Ночное зрение у меня неплохое», — я говорил. Но одно дело смотреть вдаль высоко из Поднебесья, когда внизу светятся города и поселки, а песок и волны мерцают под Луной и звездами, и совсем другое нырять в непроглядную черноту. Пора было нырять, но я медлил. Наверное, потому что таинственно сияющая густо-синяя морская гладь напоминала мне блистающую молниями грозовую тучу. От следующего вопля Ферги и пара особенно громких ударов я содрогнулся. Это уже был призыв к действию, и мешкать не годилось. Я обозвал себя трусом, скинул одежду и с головой окунулся в теплые волны. Признаюсь, мне никогда еще не приходилось превращаться под водой, и это было своеобразно. Наверное, фонтан выметнуло такое, что видно было со всех концов гавани, а как иначе, я все-таки очень крупный. Я взглянул по сторонам, на крыльях мерцали цветные огни, как и было обещано. Высунул голову на поверхность и нашел взглядом Фергию. Она стояла в лодке, не обращая внимания на разгулявшуюся от моего появления волну, а когда заметила меня, едва заметно помахала рукой и указала вниз. Набрав воздуху, я прижал крылья к бокам, чтобы не мешали, и нырнул к галерам. Вот они, не такие уж большие, с меня размером. Мачты все равно поломаны, дало их. Это восполнимые потери, а запутаться в снастях мне не улыбалось. Сдвинуть с места верхнее удалось не с первой попытки. Я дважды поднимался на поверхность, чтобы вдохнуть, но, наконец, она поддалась. Я едва не упустил ее на дно, но все-таки удержал, прижал к груди, как любимую жену, и повлек на мелководье. Со второй тоже не задалось. Очень уж она неудачно расклинилась меж камней. Мешкать не стоило. Я просто снес хвостом одну скалу. Надеюсь, Шанали, Лоцманы не слишком расстроятся, обнаружив, что рельеф на несколько изменился. Когда я вытолкнул второе судно на отмель, то понял, что едва дышу. Все-таки давно мне не приходилось прилагать подобных усилий. Что там, вообще никогда не приходилось. Но нужно еще было убраться прочь, и я снова нырнул, чтобы подобраться к тому самому пологому берегу, оттолкнуться и взмыть в небо. Боюсь, вышло не слишком красиво. Взлететь-то я взлетел, но чиркнул левым крылом по камням, снеся еще какую-то скалу, едва не потерял высоту, во всяком случае очень неловко нырнул в воздухе, но выправился. И не удержался. Хрипло, взревел и дохнул огнем так, что видно, наверное, было издалека. По версии Фергии Джанай не освободился, но, может, подобным образом он выражал свое неудовольствие. «Я взял курс на свое поместье. Огни на крыльях погасли». Никто бы теперь не рассмотрел меня в темноте, но понял вдруг, что недалечу. Прямо передо мной поднималась из моря грозовая туча, та самая, непреодолимая. Ей ниоткуда было взяться, ни малейшее дуновение ветерка не предвещало повторения недавней бури, море внизу дышало спокойствием, но... Она оказалась совсем рядом и не пускала меня к дому, да что там, просто к берегу. Я вломился в нее на полном ходу, но завяз, словно муха в меду. Каждый взмах крыльев давался невыносимо тяжело, а еще эти молнии, уворачиваться от них становилось все тяжелее. «Вы, главное, в человека превратитесь», — услышал я голос Фергии и ринулся вниз, чудом уклонившись от очередного сверкающего копья. «Может, когда я человек, это тварь, я не сомневался, что туча кем-то порождена, более того, она разумна, меня не замечает» ну хотя бы упустит из виду ненадолго. Что такой маленький человечек по сравнению с драконом? И я смогу добраться до берега и дождаться там помощи. Ферги обещала меня выловить, случись что. Вот только она еще в гавани и... А воду я ударился так, что из меня дух вышибло. Может и к лучшему. От этакой встряски я пришел в себя и даже сумел не нахлебаться воды. Потом определил, где верх, где низ, смог выплыть на поверхность, огляделся и понял, что до берега мне еще грести и грести. Это бы ничего, плаваю я хорошо, вот только туча бродила где-то рядом. Что если она почует меня и в таком облике? Человеку нужно куда меньше, чем дракону. Захлестнет волной, ударит о скалу и готово. Рядом что-то всплеснуло, и я с головой ушел под воду. Поди, знай, кого тут носит. «Эй, Шодан!» — услышал я негромкий голос, когда высунулся глотнуть воздуха и протянутое весло едва не съездило меня по голове. «Забирайся в лодку, надо уходить отсюда до да поживее». Это был тот самый рыбак, что привез меня на мыс, и я не заставил себя упрашивать. «Откуда ты тут взялся?» — выговорил я, отдышавшись, а он, оставив на минуту весла, подал мне мою одежду. «Благодарю». «А так ведь из гавани всех выгнали», — пояснил он. «Мы решили, хоть издали посмотрим, как Джанай станет корабли поднимать» все равно на лов скоро выходить. Я огляделся и увидел один тусклый огонек, другой. Это были рыбацкие лодки, разбросанные вдоль всего берега. Откуда они узнали-то? Впрочем, я догадывался. Фергия сказала, когда ездила одалживать лодку и нанимать этого человека. Увидели? Только и удалось мне спросить. Нет, за скалами не разглядишь. Видели только, как море светилось колдовскими огнями. А потом... «Как Джанай улетал, очень недовольный, не понравилось ему, наверное, такое купание», — ухмыльнулся рыбак. «На вот, выпей, Шадан, с непривычки даже в теплой воде долго быть озябнешь». Ферги меня убьет, подумал я и хлебнул из фляжки. Огненное пойло обожгло горло, и меня перестало знобить, если они проболтаются. Впрочем, если бы она опасалась я этого, не сказала бы им, что затевается ночью в гавани». «Чему ты упал, Шадан?» — спросил вдруг Рубак. «Неужели настолько слаб, что крылья не вынесли?» «О чем ты?» «Ты высоко взлетел, я видел», — невозмутимо пояснил он. «А потом, словно муха попала в паутину. Только я не знаю, что это за паутина такая, чтобы могла удержать крылатого». И «Я не знаю», — пробормотал я и глотнул еще. «Мне даже не хотелось думать, откуда этот старик знает, кто я такой, скажет ли кому-то об этом» какая разница на мне проклятие ты сам сказал сегодняшний закат был не к добру вот я и не смог добраться до берега не я один наверное мне единственному повезло уцелеть но если бы не ты я мог бы и не выплыть да ну шадан невозмутимо сказал рыбак кругом полным полно лодок кто нибудь непременно бы тебя заметил он порылся под скамьей вытянул оттуда старое одеяло и набросил мне на плечи Невзирая на огненное пойло, меня все еще донимала мелкая дрожь. — Зачем полез, если проклятие? — спросил он. — С ними не шутят. — Сам знаю. Надеялся, обойдется. Берег рядом. Что могло случиться? — А что все-таки случилось, Шодан? Ты будто о невидимую стену ударился. Или правда, как я сказал, громадную паутину, твердую, из толстых канатов? Дно из спокойных составлял компанию сын, вспомнил я слова дяди Гарши. И он видел, как это было, своими глазами. Он говорит, мать его словно ударилась о невидимую преграду, и крылья перестали слушаться ее. Она пыталась обогнуть препятствие, но ничего не вышло. Вот только я прекрасно видел, что передо мной. Может, и та погибшая тоже что-то различала. Грозовую тучу или несокрушимую скалу, вздымавшуюся выше облаков, или гигантский вихрь, вроде тех, что бродят далеко в пустыне и могут умчать даже сильного взрослого дракона. Я видел бурю, — ответил я, — которую не мог миновать. Но небо ясное, Шодан. Если какой-то джанай махнул хвостом, то далеко, до нас и ветерка не долетела. Знаю, знаю, я взялся за голову. Никто не видит ее, но она губит. Я очень долго уносил крылья от этой бури, но рано или поздно она меня настигнет. Сегодня вот почти догнала. — Ты бы сходил к Данна-Аре, Шодан, — сказал рыбак. — Если кто и смыслит в проклятиях, так это она, Данна Ясёкси. — Даньяра Ведунья, неужели это она? — А где ее отыскать? — Отвезу, — коротко ответил он. — Только чужеземную колдунью с собой не бери. У нее язык больно уж длинный, а Данна Ара не любит болтунов. — Завяжет язык узлом, как так колдовать станет? Я мог бы сказать, что Фергию не удержишь даже такой угрозой, но смолчал. Спросил совсем о другом. «Выходит, ты знаешь, кто я?» «Многие знают», — был ответ. Почему же молчат?» «К чему болтать попусту На «Но слухи-то все равно ходят, верно?» «А как же!» — хмыкнул рыбак. «Ты думал, тебя никто не видит, Шадан? Только ты забыл, что мы выходим на лов до рассвета, а ты любишь купаться в утренних облаках. Раньше любил. У нас считалось хорошей приметой увидеть тебя на заре. Вот как выговорил я. Но это было давно». «Я застал те дни, и мой сын тоже. Внук уже не видел. А жаль. Так вот с утра посмотришь в небо, потом душа радуется. Почему ты перестал летать, шадан? «Так проклятие же. То есть я поддернул сползающий одеяло. Я не знал, что это оно. Теперь вот уверился. Жена меня уберегла, говорила, когда можно в небо, когда опасно. Вон оно что», — обронил он. Надолго долго у жены под покрывалом не усидишь, так? Выходит, так, согласился я, хотя мне сделалось обидно и за себя, и за Аю. А куда ты правишь? К нам в поселок. Шади сказала, приедет туда, когда поговорит с чародеями Рашудана. И как не приехать? Ее лошадь у нас осталась. Проклятая отродья с и Джаная. Я не выдержал и засмеялся. Нельзя было точнее назвать даджи, полудикую бардазинскую кобылу. К тому времени, как мы добрались до поселка, я успел согреться, успокоиться и худо-бедно обдумать случившееся. «Послушай», — окликнул я рыбака, — «чтобы мне провалиться, я до сих пор не знал его имени. Нужно учиться у Фергии. Она как-то ухитряется запоминать совершенно посторонних людей, не то что помощников. А далеко ли отсюда до жилища Данаары?» «Не дальше, чем до поселка», ответил он. «Так, может, свезешь меня туда? Фергия Шади еще не скоро появится. Уверен?» А я тем временем поговорил бы с почтенной женщиной, если она, конечно, согласится принять в своем доме незнакомца. Он заколебался, и я добавил. Я заплачу за беспокойство. И за ту рыбу, которую ты сегодня не выловишь. Правда, денег с собой не брал, но займу у Ферги, Даст уж, наверное. Как хочешь, Шодан, согласился рыбак и снова двинул веслом. Лодка немного изменила курс. Может, ты и прав. Данна Ара говорит... Заклятие виднее всего сразу после того, как его наложили или использовали. Ты побывал в этой невидимой паутине, значит, на тебе должен остаться след, так она вернее увидит, что с тобой такое. Только мне с ней расплатиться нечем, — невольно произнес я. Говорю же, денег при себе нет. — Данна Ара золото не берет, — сказал он, ухмыльнулся и добавил, — или возьмет после. Неужто ты позабудешь оплатить долг, Шодан? Конечно, не забуду. И назови, прошу, свое имя, а то мы уже, который раз видимся, а я так и не знаю, кого мне благодарить. Гардис, ответил рыбак. Можно просто гар. А тебя как зовут, Шодан? Веришь? ответил я не без растерянности. Вот познакомились и даже выпили за знакомство, сказал он. Погоди немного, веришь, Шодан? Скоро прибудем к ведунье. Она наверняка не спит. Ей да не почуют, что творится в гаване. «Надеюсь, она не прогонит меня поганой метлой. Она никогда никого не выгоняет. Из тех, кто сумел ее найти, конечно. Хотя это вот северную колдунью точно выставит», — добавил Гар, помолчал и добавил. «Очень уж они похожи». Я думал, он говорит о мерзости нрава, но ровно до тех пор, как не увидел ведунью. Ей было, наверное, лет двести, если не больше. Время согнуло ее спину, и иссушило плоть, Но с пергаментного лица, с носом похожим на клюв, смотрели яркие молодые глаза. Она ждала нас у линии прибоя, опираясь на клюку, и когда Гар выскочил из лодки, чтобы вытащить ее на берег, взялась за борт неожиданно крепкой для такой старухи рукой. «Явился, значит», — сказала она, посмотрев на меня. «Пойдем со мной. А ты, гард плыви назад. Может, успеешь наловить сколько-нибудь». Тот и не подумал спорить, снова столкнул лодку в воду, Поймал свое одеяло, вовремя спохватился, взялся за весло и двинулся прочь. Вот только что был здесь и уже растворился в утреннем тумане. Да что это я? Откуда здесь туман? Разве что старуха начаровала. Почтенная Дана Ара, спохватился я и поклонился как только мог вежливо. Прости меня за столь неожиданный визит, но... Нечего извиняться, оборвала она. Небось, не у Рошудана во дворце? С этими словами старуха взяла меня за локоть и потащила за собой. Обитала она не в хижине, в небольшой пещерке. Сейчас там жарко горел огонь, и я невольно протянул к нему ладони. Без одеяла Гара было как-то зябко. «Сядь!» — дернула меня за рукав старуха, и я послушался. «Ну, знаешь, зачем явился?» Мне сказали, «ты знаешь толк в проклятиях, а на мне как раз лежит какое-то», — ответил я. Мальшо Дан смог его различить, но не более того. Послал к тебе, сказал, если кто и может помочь, так только ты, почтенная, и вот я здесь». «Ясно, долго же я ждала», — непонятно сказала Данна и вдруг ткнула меня пальцем с острым ногтем в лоб так, что я отшатнулся. «Сиди смирно, смотреть буду». Она подалась ближе, так что я ощутил, От этой старухи пахло совсем не так, как обычно от женщин преклонных лет. Ни своеобразного затхлого запаха лежалых нарядов из старой плоти, ни резкого аромата благовоний нет. Это было что-то странное, ни на что не похожее. Сама Данна Ара и ее одежда вовсе не рванина, приличное платье и покрывало, издавали запах моря, водорослей. Он не слишком приятен непривычному человеку, а еще раскаленного на солнце камня, хотя я не представлял, как это может сочетаться. Впрочем, с жарким днем на берегу моря дышишь именно этими ароматами. Разве нет? Я ничего не чувствовал, кроме прикосновения ее пальца, а еще взгляды. Да, наара уставилась мне в глаза, впилась в них своими, и теперь высматривала нечто в глубине моего разума, во всяком случае, так мне чудилось. А еще мерещилось что-то вовсе несусветное. Волны морей, над которыми я прежде не летал чужие берега, незнакомые прекрасные города. Я не видел таких ни в Адмаре, ни в Арастене, и армады кораблей. Никогда не встречал подобных. Самый большой парусник из тех, что мне попадались, кажется, это был арастенский фрегат, казался в разы меньше. А уж какие там были галеры, огромные, хищные, со стремительными обводами. Казалось, будто не люди сидят на веслах, да и кто бы удержал весло такого размера. А корабли движут какой-то механизм, но как это возможно? Машины? Но заводной кораблик способен проплыть сколько-то в корыте, только когда завод иссякнет, он остановится. Эти же корабли плыли и плыли, и им не мешал ни встречный ветер, ни бури. Они все так же безжалостно разрезали волны, стремясь к невидимой цели. Перед моим внутренним взором кипело сражение. Корабли с драконом на стягах и парусах, драконом схватывались с другими, поменьше, у которых на носу красовались морды морских чудовищ, и море вокруг сияло мертвенно-синими огнями, такими же, как нынешней ночью. Никто не мог одержать верх, и, наконец, флотилии разошлись, и было заключено перемирие, и Ар-Аста сделалась свободной, а с нею вместе Тальви, бывшие северные земли Адмара, едва только завоеванные и тут же утерянные». Мне показалось, я увидел знакомые лица, но это, наверное, было всего лишь мое воображение. «От северных морских ведьм добра не жди», — выдохнула Данна Ара и опустила руку. Я едва успел подхватить старую женщину и усадил возле очага. Она совсем обессилила. «О чем ты, Шоде?» «Шади», — сварливо ответила она. «Я никогда не была замужем крылатой». «Меня Вееришем зовут», — зачем-то сказал я. «Неважно». Старуха жестом попросила подать ей кувшин, и я принес. В нем была явно не вода. Ничего, главный взгляд Дана Ары прояснился, и она уставилась на меня. «Почему так долго тянул?» – требовательно спросила она. «Почему раньше не пришел?» Я знать не знал, что на мне проклятие. «Тоже мне оправдание!» – скривилась старуха и хлебнула еще вина. «Больше тридцати лет веришь, Дан я ждала, когда же ты соизволишь явиться!» «Я тебя помню еще младенцем. Помню, как ты учился летать». «Сколько же тебе лет, Шади?» — опешил я. «Невежливо спрашивать о таком женщину, да еще не замужнюю», — отрезала она. «Но так и быть, отвечу. Много, Шадан. Больше, чем этому юному дурачку Малю. Если я скажу, что когда-то отвешивала подзатыльники его дедушки, чтобы не баловался, ты поверишь?» Я кивнул. «Отчего бы не поверить?» «Может, ты и моих родителей знала?» «Не знала. Видела издалека, а это, согласись, разные вещи. Надеюсь, они живы и с ними все хорошо?» «Неплохо, Шади», — ответил я. «Правда, последний раз я встречался с ними полвека назад, когда им взбрело в голову навестить эти края, но, думаю, ничего не изменилось. Они перебрались с западнее туда, где поменьше людей. «И туда доберутся рано или поздно», — предрекла она. «Конечно» но сколько-то лет в запасе есть, а там уж приспособится, как дядя, я невольно улыбнулся, и я сам. Если их тоже не настигнет проклятие. Может, объяснишь, что это, откуда оно взялось? Прошу тебя, шади. Не предлагаю тебе ни золота, ни других сокровищ, проговорил я по наитию, но если могу чем-то помочь, мои крылья к твоим услугам». «В мои годы мне уже ничего не нужно веришь? Шадан ответила старуха, подумала и вдруг озорно улыбнулась. «Ну, разве что я попрошу прокатить меня разочек. Ночью, чтобы никто не увидел, а? Всю жизнь мечтаю взглянуть на море из-под небеси, да не могу». «Это легко устроить», — кивнул я. «Ты только расскажи о проклятии, Шади. Откуда оно вдруг появилось? Что с ним делать? Ты ведь знаешь, верно?» «Нет, не знаю», — отрезала она. Я его вижу, но бороться с ним изволь, сам веришь, Шодан. Или пускай твоя северная ведьма потрудится, а я колдовать не умею. Тогда хотя бы объясни, что видишь. «Рыбацкую сеть», — ответила старуха. «Странную сеть. Где-то она совсем дырявая, а возле тебя просветы совсем небольшие. Но это не всегда так. Они меняются, делаются то шире, то уже. Поклонись в ноги своей жене». «Если бы и она этого не видела, не ускользнуть бы тебе от беды!» «В этот раз она совсем ничего не смогла рассмотреть», — сказал я. «Не представляю, кто мог использовать чары такой силы. А главное, зачем?» И «Я не представляю. Я просто старая ведунья. Не колдунья, ведунья. Понимаешь разницу?» Усмехнулась она, показав неожиданно крепкие молодые зубы за сморщенными старческими губами. «Вижу. А сделать ничего не могу. И не перебивай!» старуха помолчала потом сказала не на тебя охотились на тех кто твоей крови прежде это были женщины осмелился я вставить мы родня но довольно дальние не мудрено женщины сильнее кое в чем но ты подумай может и мужчина погибали только по глупости вспомнил я слова дяди гарши не рассчитал разбился о скалу бывает такое и только «Вспоминай, крылатый, а я сварю ойф!» Она поднялась и принялась шарить в темном углу. «Вот тебе еще мое желание. Подари старухе хорошего ойфа. Сто лет не пила». Я, признаюсь, пропустил ее словами мимо ушей, потому что вспомнил. «Младший сын дяди Гарша. Но его не проклятие сгубило, его убил человек. И это было так нелепо. Расскажи!» — велела Данна Ара и поставила котелок на очаг. И я поведал ей историю о молодом, кажется, он был моложе меня, драконе, который украл стальвийскую принцессу, и все у них сложилось бы хорошо, если бы не какой-то самозванный рыцарь с продедушкиным копьем. Не стоило играть с ним, сброситься скалы и вся недолго, но тот дракон решил дать честный бой, за что и поплатился. Нелепо из обстоятельств рыцарь от испуга лишился рассудка, да только не выпустил копье, а дракон напоролся на обломок горлом. Погиб и он, и девушка, и их нерожденный ребенок. Дядя Гарош не любил говорить об этом, но я узнал подробности в другом месте. «Спасибо матери Ферги и Шади, она не позволила осквернить их тела», — договорил я, а Данна Ара уставилась на меня. «Ты уверен?» — так мне рассказали, — ответил я и пересказал то, что знал от дяди и самой Флоссии. А протянула Донара. Вот как вышло. И никто не забрал и не похоронил их? По-твоему, скала не годится для надгробия. Годится-то годится, но кто сказал, что эту могилу нельзя разорить? Не зря ведь у вас в чести огненное погребение. Разве я не права, крылатый? Я вынужден был признать ее правоту, потом спросил, но к чему ты клонишь, шади? — Сам подумай, — ворчливо ответила она и постучала себя с крюченным пальцем по виску. — Поработай тем веществом, которые боги вложили тебе в голову! И я стал размышлять, и даже кое-что надумал, как вдруг услышал, неподалеку хлопнул парус. Потом раздался характерный звук, кто-то втаскивал лодку на каменистый берег. — Похоже, к нам еще гости! — усмехнулась Данна Ара, колдуя над котелком. Пойди встреть, мне не досуг. Мне оставалось только повиноваться.